Глава, восьмая. Броненосные крейсера типа Гарибальди, построенные на итальянских верфях, отличались своеобразным симметричным силуэтом, а еще обладали приличной скоростью в 19-20 узлов, больше, чем у классических броненосцев, машины которых держали 17-18 узлов. Вполне достаточно, чтобы убежать от сильного противника и при необходимости догнать любой броненосец, особенно получивший повреждения. Бронёй толщиной в и 5,6 дюймов защищалась вся цитадель от башни до башни и от ватерлинии до верхней палубы. Плюс трёхдюймовый пояс в оконечностях и палуба в дюйм полтора толщиной в зависимости от уязвимости. Рубка, казематы, башни прикрывались шестью дюймами брони, отличной по своему качеству, почти круповской, как считали итальянцы. Куда лучше по прочности знаменитой Горвеевской брони, которая шла в Англии на корабли. По общей площади бронирования они превосходили все японские корабли, построенные на британских верфях, и как нельзя хорошо держали любые фугасные снаряды. Лишь верхние части бортов в оконечностях не имели защиты, но так и попадания в них не, не несли для корабля серьезных последствий. Итальянцы построили отличные корабли, которые по своему предназначению скорее являлись малыми броненосцами, ведь первоначально на них устанавливали в башнях, в носу и на корме по одному дальнобойному и мощному 254 миллиметровому орудию, а 152 миллиметровых пушек было столько же, как на Микасе, но лучше защищенных. И все это богатство конструкторы Сапинин, полуострова в Средиземном море, что на карте Европы сапог сапогом, втиснули в водоизмещение 8000 тонн. Вот такой получился зубастый малыш, который моментально привлек себе внимание всех военных моряков разных стран мира. Ведь небольшое водоизмещение напрямую влияет на стоимость, так что все эти корабли моментально пошли на продажу, благо покупателей хватало. А по боевой эффективности грибальдийцы превосходили осамоиды, как в броне, так и в артиллерии, были меньше на 2000 тонн по водоизмещению. По цене были гораздо дешевле англичан, лишь немного уступали им в скорости. Так, самую малость. Но за все принято платить, а потому за великолепные боевые характеристики пришлось пожертвовать дальностью плавания и мореходностью, что было для итальянских моряков не таким уж и важным параметром. Средиземное море небольшое и спокойное, шторма не так часты. А угля в ямах хватает, чтобы со средней части добраться до западной или восточной окраины, до Гибралтара или Бейрута, и вернуться в Таранто или Геную, причем на полной скорости. Два «Гарибальдийца», купленных японцами, как нельзя лучше подходили для объединенного флота, который после потери броненосцев Хацуси и Ясима, погибших у порт Артура на минах, значительно ослабел. Единственный недостаток был в одном. Итальянцы построили эти крейсера не в варианте броненосцев, а уже броненосных крейсеров. Они оставили только на Касуге носовую башню с одним 254-мм орудием, Кормовая башня получила две 203 миллиметровые пушки, и точно такими же двумя башнями был вооружен Несин. Было бы лучше, если бы главный калибр был из 10-дюймовых пушек. Но тут как нельзя лучше подходит поговорка «Даренному коню в зубы не смотрят». Нисин с Косугой прекрасно дрались с русскими броненосцами Полтавой и Севастополем, нанеся им серьезные повреждения, особенно незабронированных частей. С успехом дрались против «Пересвета» и «Победы», практически не уступая им по числу орудий главного калибра. И в Цусимском бою великолепно держали удары от новых русских броненосцев. Средний калибр 152 мм не пробивал круповскую броню, а 12-дюймовые снаряды оставляли на косуге ровные овалы пробоин. Из пяти взорвался только один, и то в угольной яме, с легкостью пробив до того 6 дюймов брони главного пояса. Вот только подобное счастье не могло длиться вечно. Снаряды из старых пушек Наварина исправно взрывались, причинив тяжелые повреждения. Снесенная за борт задняя труба в купе с зияющим проломом на передней заставила сбросить ход до десяти узлов, лишив корабль главного преимущества. Теперь он уже не мог удрать от сильного врага. Наварин смог приблизиться на короткую дистанцию, старые пушки били хоть редко, но постоянно, и что плохо, точно. И Косуга получил один за другим два страшных удара, Разнесена кормовая конечность и заклинена башня с 203 миллиметровыми пушками, которым еще оставались снаряды. А вот носовая башня уже замолкла. 254 миллиметровая пушка была дальнобойной и первой вступала в бой, но командир крейсера не предполагал, что сражение настолько затянется и превратится в двухдневную баталию, в которой будут опустошены погреба. И преодолев гордость, он запросил помощи у командующего. Впервые в жизни вице-адмирал Хейхатира Тога не знал, что нужно делать. Еще два часа назад он был полностью уверен, что после гибели Сесоя и взрыва 152-мм снарядов на императоре Александре русские будут разгромлены, ведь у него в линии будет семь кораблей против пяти русских. Но демон в который раз его перехитрил, припрятав до поры до времени в резерве владивостокские крейсера. Один из них уже влез в бой, и теперь его пушки буквально сокрушали и который вяло отстреливался. На японских броненосцах и крейсерах заканчивались снаряды. «Такива» или «Косуга». Выбор был страшен. Потерять ни один броненосный крейсер Хайхатира не хотел категорически, но ситуация сложилась скверная. «Такива» горела и кренилась, но все же шла на восьми узлах. Подошедший к ней броненосец береговой обороны расстреливал корабли с 254-мм пушек и получил достойные ответы из кормовой башни. Ушаков уже горел. А вокруг этой пары вели ожесточенный бой бронепалубные крейсера. Читозе отчаянно бился с Олегом. Оставшаяся тройка трехтрубных малых крейсеров сцепилась с двумя русскими дамами. В стороне кипели страсти между миноносцами, в которые вмешались два русских крейсера типа «Новик» и «Чихая» с «Тацутой», которые все же имели по паре 120-мм пушек. Тога посмотрел на север. В мощную оптику бинокля был еле виден силуэт большого крейсера, дымящего из четырех труб. В здешних водах были только два корабля, что несли по четыре трубы. Россия уже дралась здесь, а громобой медленно приближался. Гадать, почему броненосный крейсер так сильно отстал, не имело смысла. Аварии в машинах часты, или просто задержалась с выходом в море, а в пути произошла поломка. Да много чего может быть. Главное то, что приход нового серьезного врага поставит отряд Камимуры на край гибели. У русских есть снаряды и много, а ответить им нечем, только отбиваться из 152-мм пушек. А если... Тога задумался, прикидывая шансы. Выход был — рвануться с броненосцами к Такиви и включить её в строй, прикрыв Сикисимой. На ней ещё остались 12-дюймовые снаряды. Дальше отступить к Касуге. На помощь уже подошёл контр-адмирал Уриус на Нивой, Акаси и Такачиха. Есть шанс атаковать миноносцами, истребив заодно буксиры с яхтой. Главное, чтобы смогли торпедировать Наварин. С потерями больших миноносцев можно не считаться и отходить всей боевой линией на юг, защитив крейсера «Камимуры» броненосцами и прекращая сражение. Погреба опустили, и дальнейший бой приведет только к напрасным потерям, ведь к русским подошло подкрепление. Конечно, преследовать сможет «Ослябя» и два больших броненосных крейсера, а вот русские броненосцы вряд ли. Стрельба с них почти прекращена главным калибром, лишь изредка плюются огнем башни со 152-мм пушками. Хайхатира Тога прикинул шансы на успех замысла. Да, только так он сможет спасти Косугу и Такиву, а заодно потопить Наварин. А от таких потерь русские уже не оправятся, да и ремонт кораблей займет долгое время. док во Владивостоке единственный.